Введение. Определить, где начинается та или иная история и где она заканчивается, всегда непросто. Тем не менее, некоторые события, какой-нибудь романтический вечер на луне природы или путешествия, имеют сравнительно четкие границы. Все это я условно называю целостными отрезками жизни. Первые 29 лет моей жизни составляют такой целостный отрезок, который к этой книге не имеет отношения. Но в те годы были посеяны семена, из которых выросла эта история. Нередко люди спрашивают меня, как случилось, что я оказался в подобной переделке. Откуда я узнал, что нужно делать? Была ли затонувшая яхта новая или уже испытанная ранее? Почему я отправился в морское плавание на таком маленьком суденышке? Ответы на все эти вопросы представляют собой неотъемлемую часть рассказанной здесь истории, являющейся основой всего последующего. А заложенная эта основа была в 1964 году когда я 12-летний мальчишкой увлекся парусным спортом. В парус я влюбился с первого взгляда. Я мог бы назвать миллион причин, объясняющих, чем он так сильно меня пленил. Тут и непосредственное общение с природой, простая жизнь, не обремененная современными неудобствами, по выражению кораблестроителя Дика Ньюика. И просто красота. Но все эти причины можно вкратце свести к одной. Я наконец нашел то, что нужно. Пока я не занялся парусным спортом, Я думал, что родись в XVIII веке, поселился бы где-нибудь в горах. Затем я увлекся историей парусного флота и стал бредить фрегатами, которые, пробиваясь сквозь бури огибали горн Я упивался романтикой и приключениями минувших веков. А уже познакомившись с парусом, я спустя некоторое время прочел книгу Роберта Мэнри Тинкербель. В июне 1965 года Мэнри на 13,5-футовой яхточке за 78 дней пересек Атлантический океан побив прежний рекорд подобного плавания. Невзрачная суденушка и такой успех, которого достиг Менри на своей скорлупке, задели какую-то струнку и в моем сердце. Благодаря Менри я открыл для себя, что в последние трети 20 столетия тоже возможна жизнь, полная приключений. С тех пор я загорелся мечтой пересечь Атлантику на небольшой парусной яхте. Шли годы, и постепенно я приобретал необходимую сноровку. Я читал книги о великих морских путешествиях, покорение Тихого океана Хейрдалом и Уиллисом на платах и о кругосветных путешествиях с Локома, хискаков и Газуэлла. Накануне окончания средней школы я принимал участие в строительстве 40-футового парусника. С 1974 года я уже стал профессиональным судостроителем и перебрался жить прямо на борт яхты. В 1977 году я уже занимался проектированием судов и отваживался ходить в океан до Бермудских островов. С 1979 года проектирование яхт и преподавание этой науки стало моим главным занятием. И все это время где-то в подсознании, не покидая меня ни на минуту, жили Менри и его Тинкербель. Его пример вдохновлял меня, и моя жизнь обрела смысл и цельность. В 1980 году я продал свой 28-футовый тримаран, и все имевшиеся в моем распоряжении средства вложил в постройку маленькой крейсерской яхты, получившей имя Наполеон Соло. Гигантскую помощь в этой работе мне оказали моя бывшая жена Фриша Хьюджесен, мой хороший друг Крис Летчем и множество других людей. Проект Соло, хотя и не отличался особой новизной, все же был не совсем обычным. Мы вложили все наше умение в создание изящного, хорошо уравновешенного судна с вылизанными обводами, превосходно управляемого как при маловетре, так и в штормовых условиях. Соло был для меня не просто яхтой. Я знал в нем каждый винт и гвоздь, каждую планку Соло был для меня живым существом, моим детищем. Среди моряков такое отношение к кораблю не редкость. Морское крещение Соло принял в тысячемильном переходе из Аннаполиса к берегам Массачусетса, когда мы с Крисом провели его сквозь череду тяжелых осенних штормов. Весной 1981 года я уже был готов повторить то, что до меня сделал Мэнри. В мои намерения не входило устанавливать по его примеру новый рекорд. Длина Соло составляет 21 фут с небольшим. Немногие суда подобных размеров пересекали Атлантику, но среди них были все же и 12-футовые. Для меня же это плавание имело скорее духовный смысл. Я ощущал себя как бы пилигримом. Кроме того, оно должно было послужить немерилом моих возможностей и доказать, на что я способен как мореплаватель, инженер и кораблестроитель. Я загадал, уж если я сумею благополучно добраться до Англии, это будет означать, что мне удалось добиться своей цели во всем, что было задумано. Из Англии я предполагал продолжить плавание сперва на юг, а затем на запад, участвуя в трансатлантической гонке «Одиночек», известной под названием «Мини -трансет». Это позволило бы оценить ходовые качества соло и оказаться в конечном итоге на Антигуэ. Весной будущего года я рассчитывал возвратиться в Новую Англию и таким образом завершил бы круговое плавание по Северной Атлантике. Для того чтобы соответствовать квалификационным требованиям «Мини мне необходимо было пройти на Соло в одиночку 600 миль. И поэтому я вышел на старт Бермудской гонки, маршрут который протянулся от Ньюпорта до Бермудских островов. От Бермудских островов в Англию мы собирались плыть вдвоем с Крисом. Когда я покидал Соединенные Штаты, из принадлежащего мне имущества на берегу оставались только кое-какие инструменты. Большинство страховых агентов отказывались даже говорить со мной о страховке Соло. А те, которые соглашались, заламывали такие непомерные взносы, что дешевле обошлось бы купить материалы для постройки новой яхты. Я решил путешествовать на свой страх и риск. Своим близким я объяснил это так. В самом худшем случае я рискую погибнуть, но тогда мне не нужно будет ломать голову над получением страховки. Если у меня погибнет яхта, это конечно тоже плохо, однако эту беду со временем можно поправить, нужно только набраться терпения. Я знал, что многим случалось потерять судно, но все же как-то выкарабкивались. Многие мои друзья никак не могли понять, зачем мне надо предпринимать такой вояж, почему нельзя испытать себя иначе, не пересекая Атлантики. Но океанское плавание было для меня не просто испытанием личности. Еще в самый первый раз, когда я вышел под парусом в открытое море, то ощутил волнение духа, которое не покидает меня и до сих пор. В первом своем дальнем переходе к Бермудам я стал воспринимать море как храм. Это моя душа призывала меня к странствию. Один друг посоветовал мне записывать свои мысли, что будет только полезно для тех, кто считает меня безумцем. Поджидая на Бермудских островах Криса, я, сидя под пальмой, записал следующее. Как жаль, что не в силах описать чувства, владеющие мною в море. Если бы я мог выразить ей терзания, тот страх и безысходность, описать красоту, сопутствующую грозным зрелищам природы, духовное единение со всеми живыми тварями, которые обитают в стихии несущей мое судно, Ощущение жизни обретает невиданную мощь, которая раскрывается перед нами, когда мы выпускаем из своих рук бразды правления и просто реагируем, живем, боремся за свое существование. К религии я в сущности равнодушен. Моя собственная космология запутана и не согласуется ни с какими церковными или философскими учениями. Но для меня выйти в море означает узреть лик Господень. Море напоминает мне о моем ничтожестве и о ничтожестве всего рода людского. Какое прекрасное чувство. Глубокое смирение. Бросок через Атлантику вместе с Крисом был просто опьяняющим. Бури, быстрый бег яхты, киты, дельфины. Тут было все, что нужно для приключения. А когда мы подошли к берегам Англии, я понял, что закончилось все, чем я жил от рождения. И теперь для меня начинается новая эпоха.